На следующее утро Тамир сварил похлебку из ячменя, мяса и чеснока. По избе плыл дивный дух. Даже строк, обычно со стариковским равнодушием, садившийся за стол, и тот оживился и поел в охотку. Но едва Яська облизал ложку, обережник посмотрел на него со значением. Парнишку из избы словно ветром сдуло, только дверь хлопнула. «Куда это он?» — изумился Строк. — За хлюдом, потолковать мне с ним надо. Отец в ответ приосанился и, важно, огладил бороду. Родительское сердце исполнилось гордостью за сына. Сам посадник к нему явится. Жаль, мулава не дожила. Украдкой смахнув слезу, Строк со вздохом посмотрел на Тамира. Может, и к лучшему, что мать не видит его. — Сколько раз блазнилось отцу, как возвращается сын! Как входит в дом, как обнимает его, родной. А приехал мужик чужой. От Яськи нет-нет, да услышишь слово ласковое, А этот вон молчит, будто камень. А ежели чего и скажет, то словно крапивой стегонет. Злая наука стесала с приветливого, улыбчивого паренька всю радость. Когда посадник постучался в дом, старый хлебопёк уже начал подрёмывать убаюканной тишиной и собственными путанными мыслями. И вот тебе, хлют, стоит в дверях, принаряженный в новых портах, в хрустящей от чистоты рубахе и скрипящих сапогах. Городской голова отыскал глазами сидящего под воронцом колдуна, поклонился в пояс и степенно произнёс. «Мир в дому!» «Мира!» — отозвался наузник, поднимаясь. Хлют стоял, неловко переминаясь ноги на ногу и поджимая пальцы, больно намятые тесными сапогами. В душе он проклинал жену, заставившую его надеть обнову, но и спросить позволения сесть не решался. «Малец сказал, дело у тебя до меня есть!» — начал посадник, но под немигающим взглядом темных глаз почему-то стушевался. Если бы не сказал ему Яська, что к строку сын приехал, с роду бы не признал Тамира. С тем прежним парнем посадник знал, как говорить. Этот новый был ему незнаком. «Есть! Идем, потолкуем!» С этими словами колдун кивнул гостю на двор. Хлюд вышел на свежий воздух, глубоко и с наслаждением вздохнул, повернулся к обережнику, ожидая, что тот скажет. Вот что, хлюд, ты в городе этом всем суд и совесть. Просьба у меня к тебе. После смерти отцовой за Яськой присмотри. Ему всё добро оставляю. Он же и дело родовое продолжит. Упреди, чтоб гвоздя со двора не пропала. Ну как, обманут парни или обдурят? Ловкачи какие. И последи, чтоб стол поминальный не небедный был. Об упокоении сам условлюсь. В руку хлюду лег кошель с монетами. Что останется, парню отдай, не чини ему обиды. Без того натерпелся. Отцу ни слова не говори, пусть спокойно век доживает. Посадник понятливо кивнул, пряча кошель. По совести сделаю, Строкович, не держи за душой. Как скажешь, так и будет. Тамир благодарно кивнул. Хвала. Мира в пути, мира в дому. На то мы разошлись. Посадник только подумал про себя, что строк совсем из ума выжил. Уж искаженному ясно, не будет колдун с опарой возиться, когда отходящих воздуху нет. Чуть не целые веси пропадают, а строк все одно о караваях печалится. Забравшись на лошадь, Хлют отправился домой, гадая, как так вышло, что толстомясый, добродушный и бесхитростный сын старого пекаря переродился в цитадели в этакого мужа, которого со строком даже в дальнем родстве не заподозришь. Эх, этого бы черница-молодца да засватать за молодшую дочку! Была б за ним дура девка, как за каменной стеной, и сыта, и в и под приглядом. А еще среди этих дум нет-нет, а вспоминалась посаднику жена, и хотелось взгреть сварливую бабу за то, что заставила напялить новые сапоги.